Глава 11. Важные вести из дома. Нэнси сжала руку отца и прошептала: "Апельсиновый сад. То мы же-то здесь?" Мистер Дрю отрицательно покачал головой. "Я знаю каждый сантиметр этой земли". Они снова замолчали, размышляя о том, где может находиться апельсиновый сад, и о том, был ли звонивший Луи Абером. Уверенно это он и был. решила про себя Нэнси и понадеялась, что месье Лебланк сразу же отправится в дорогу. Мистер Дрю и Нэнси не спускали с него глаз, однако Лебланк не вышел из кабинета напротив. Он снял пиджак и накинул домашний халат, затем сел за стол и несколько минут что-то писал. — Не похоже, чтобы он куда-то собирался сегодня, — прошептала Нэнси. В этот момент француз Взял со стола книгу и направился к большому кожаному креслу. Уселся в него и стал читать. «Вот, пожалуй, и все», — тихо произнес мистер Дрю. «Нам лучше уйти». Но его дочь заколебалась. «Может, месье бланк выйдет из дома позже?» Мистер Дрю улыбнулся. «Думаю, что, вероятнее всего, он заедет в этот загадочный апельсиновый сад по дороге в офис. Но мы можем, конечно, провести здесь всю ночь». Ты помнишь, что вы с девочками завтра уезжаете в шато семейства Бордо?» Нэнси неохотно зашагала вслед за отцом. Тут до них донёсся гулкий лай. «Это сторожевой пёс бланков сказал мистер Дрю. <гас> Испугалась Нэнси. «Может, это без с Джорджи попались? Мы должны выяснить это!» Они выбежали из сада и поспешили обратно вдоль дороги. Лай не замолкал. Когда Нэнси и ее отец добежали до ворот, обнаружилось, что они заперты. Они оказались в ловушке. «Плохи дела!» — воскликнул мистер Дрю. «Нэнси, я подсажу тебя на стену. Там пес не сможет достать тебя». «А как же ты?» — сказала Нэнси. «И где Бес Джорджа?» Как раз в этот момент появились кузины, бежавшие к ним со всех ног. Лай Мастифа раздавался уже совсем близко. «Быстрее лезьте на стену!» сказала Нэнси. ворота закрыты бес и джорджи не стали спорить мистер Дрю быстро помог им забраться на каменную ограду затем подсадил туда нэнси они с джорджи легли сверху на стену и протянули руки адвокату пес болтающимся на шее поводком выскочил из за деревьев и успел оторвать кусок от брюк мистера дрю прежде чем девушки смогли втащить его наверх с трудом переводя дух они спустились на землю и поспешили к машине. По дороге в Париж мистер Дрю сказал. «Думаю, мы получили по заслугам. Мы ведь на самом деле забрались на чужую территорию». Бесс сказала. «Слава богу, мы вырвались. Два раза испытать такой ужас за одну ночь — это для меня слишком». Они ж Джорджи рассказали о том, как наткнулись на чучело, висевшее на дереве. Услышав версию джорджа о том, что чучело — «Было боксерской грушей месье Лебланка», мистер Дрю от души расхохотался. «Я прозвал его испуганным финансистом, но, пожалуй, теперь буду называть боксерским финансистом». Девушки захихикали, и Джорджи с нетерпением стала расспрашивать у Нэнси и ее отца о том, что удалось выяснить им. Когда Нэнси рассказала про апельсиновый сад, они согласились, что это очень ценная информация. «Но что ты будешь с ней делать, Нэнси?» — поинтересовалась Бесс. «Пока не знаю. Но я намереваюсь выяснить, где находится этот апельсиновый сад». Нэнси сказала, что ее мучает один вопрос. «Почему Лио обер имеет такое влияние на месье бланка Между тем, как его близнец однажды уже обманул финансиста. Ее отец заметил, что этот момент озадачивает и его... «Боюсь, нам придется подождать с ответом на этот вопрос до тех пор, пока ты, Нэнси, не раскопаешь больше сведений о взаимоотношениях между Луи и месье Лебланком». Наутро, когда девушки спустили завтракать, мистер Дрю сказал, «Я арендовал машину для вашей поездки в долину Луары, девочки». «Чудесно! Спасибо, папа», — сказал Нэнси. «Ты обо всем успеваешь позаботиться?» — адвокат улыбнулся. У меня для вас еще один сюрприз. Он достал из кармана письмо. Тут кое-какие новости от Ханны Гроэн». Нэнти отошла в сторонку и прочла письмо. Мари и Маник хорошо проводили время в Риверхайтс. Сестры быстро завоевали популярность и нашли новых друзей. Для Нэнти было два специальных сообщения. Первое от шефа Магениса. Полиция Риверхайтс поймала взломщика с ходулями. Он сказал, что некий Джеймс Чейс заплатил ему за то, чтобы он проник в дом к Нэнси. Снова Клоттабер пробормотала Нэнси, затем быстро рассказала остальным о задержании взломщика и продолжила чтение. Неожиданно она потрясенно произнесла. «Да вы только послушайте!» «И второе сообщение для тебя, Нэнси. Как только ты улетела, мне позвонила миссис Блэр сказала, что ей очередной раз приснился сон про девяносто девять ступеней. Как будто она, маленькая девочка, играет со своей гувернанткой. Женщина завязала ей глаза темным платком, чтобы поиграть в жмурки. Проснувшись, миссис Блэр просмотрела дневники своей матери и нашла имя этой гувернантки, мадмуазель Люсиль Манон. Нэнси подняла глаза и воскликнула. «Ну разве не замечательная улика?» Мистер Дрю, Бесс и Джорджи тоже очень обрадовались. Девушки упаковали свои чемоданы еще до завтрака, так что, закончив трапезу, они выписались из отеля и сразу отправились в путешествие. За рулем маленькой французской машины сидела Нэнси. Они долго пробирались через утренние пробки, на улицах были толпы народа, а бесчетные такси отчаянно пропихивались на перерез движению. Дорога к Шато-Бордо лежала мимо знаменитого Версальского дворца. Нэнси ненадолго остановилась там, чтобы рассмотреть огромные здания и сады вокруг него. «Ведь это Людовик XIV построил Версаль», — задумчиво сказала Бесс. Нэнси кивнула. «Да, это очень интересная история. Представьте себе, здесь короновали императоры Германии. Помните, когда-то Германия управляла всей Францией? Но потом французы отвоевали свою страну обратно», — заметила Джорджи. Бест вдруг хихикнул Я помню, что у Ледовика XIV было больше ста париков. Он не допускал, чтобы кто-либо, кроме королевского парикмахера, видел его без парика. Наконец девушки подъехали к дому семьи Бордо. Он стоял вдалеке от улицы, и к нему вела извилистая дорожка. Каменное здание в старом французском стиле. квадратной формы, высотой в три этажа, венчала плоская крыша. с небольшой смотровой башенкой. но «Ну разве тут не чудесно?» Восторженно заявила Бесс, оглядывая зеленые лужайки, ровно подстриженные кусты и цветущие деревья. Нэнси остановила машину у главного входа. Встречать их вышли месье и мадам бордо Девушки сразу же заметили, что Мари похожа на мать, а Моник на отца. Супруги любезно поприветствовали их и проводили в дом. Внутри шато было обставлено со вкусом, но без излишней роскоши. Мебель создавала атмосферу уюта и гостеприимства. Всюду были расставлены вазы с прекрасными цветами. Супруги бордо замечательно говорили по-английски, но узнав, что девушки могут общаться на французском, месье бордо посоветовал им разговаривать только на этом языке на протяжении всего визита. «Думаю, это вам очень поможет в расследовании», — добавил он. Больше о том, зачем девушки приехали во Францию, они не говорили. Из глубины дома вдруг донёсся радостный лай. В следующую секунду в комнату влетел миниатюрный чёрный пудель с трепещущим от восторга хвостиком. Фифи, -фи, лежать, скомандовала мадам Бордо. "О, ничего страшного", сказала Нэнси. Она просто очаровательно. Девушки по очереди приласкали Фифи. -фи, Когда она наконец успокоилась, Нэнси сказала. «Маник говорила мне, что собачка спит в какой-то необычной древней конуре». Мадам бордо улыбнулась. «Ну, я бы это назвала скорее ложем, потому что находится оно внутри дома. Хотите взглянуть на него?» Она провела гостей через центральный зал в комнату, совмещавшую функции библиотеки и игровой. В углу... располагалась самая необычная собачья лежанка, которую девушкам приходилось видеть. В квадратной позолоченной раме из дерева лежала голубая сатиновая подушка, а над ней возвышался синий бархатный балдахин Спинка кровати была украшена сатиновой тканью с синими и белыми полосами. «Ее изготовили в начале XVIII века», пояснила мадам бордо «Вот это да!» Поразилась Бесс. Фифи правда спит здесь? Кроватка выглядит, на удивление, чистой. Месье Бордора смеялся. Каждый раз, когда Фифи заходит в дом, ее расчесывают и моют ей лапки. Он лукаво посмотрел на жену, на поджала губы. Принесли багаж Нэнси и кузин, их проводили в спальне Марии и Моник. Девушкам сразу приглянули широкие кровати с балдахинами и изящная белая мебель с позолотой. Бесс с Джорджи решили поселиться в одной комнате. За легким обедом они говорили о жизни Марии Монит в Соединенных Штатах. Нэнси рассказала, как сестры пели «Мадригал» перед публикой и как им аплодировали жители Риверхайтс. Супруги бордо просто сияли от гордости. Когда трапеза закончилась, хозяйка встала из-за стола. «Может, выйдем в патио?» — предложила она. вслед за мадам бордо Девушки проследовали на задний двор, где был сад, полный роз, резиды и лилий. Когда все расселись в удобных садовых креслах, мадам Бардона клонилась к Нэнси. «Теперь расскажи, пожалуйста, удалось ли как-то продвинуться с расследованием дела моей сестры Жозет?» Нэнси решила, что будет неправильно рассказывать о деле своего отца и заранее попросила ей Бесс Джорджи держать язык за зубами. Вместе с кузинами она поведала о записках с предостережениями, которые получила в случае с вертолетом и близнецах Аберых. — Я думаю, — продолжила Нэнси, — что Клод тот, что находится в Соединенных Штатах, передавал мне эти записки по приказу своего брата Луи. — А еще, — сказала Бесс, — этот Луи называет себя Месье Нёв, — Джорджи добавила. Мы думали, нам удалось отыскать те самые девяносто девять ступеней, но мы ошибались. «Но, похоже, у нас есть новая версия», — сказала Нэнси. «Вы, кстати, не слышали про какой-нибудь апельсиновый сад поблизости?» Немного поразмыслив, месье Бордо ответил. «В Версале есть оранжерея, ле-ранжери, которая представляет из себя апельсиновый сад, и туда ведет лестница с двумя пролетами». «То есть...» заинтересованно отозвалась Нэнси. «Можно предположить, что в этой лестнице 99 ступеней?» Француз улыбнулся. «Вообще-то там 103 ступени в каждом пролете. Их называют Сан-Марш». «Сотня ступеней!» — воскликнула Нэнси. «Почти 99!» — заключила Джорджа. «На это стоит обратить внимание», — согласилась Нэнси. Месье Бардо предложил им отправиться в Версаль этим же вечером. «К сожалению, мы с супругой не сможем составить вам компанию. У нас запланированы кое-какие дела». Через час три юных сыщицы отправились в путь. Когда они подъехали к Версальскому дворцу, Нэнси припарковала машину, и девушки поднялись к огромному строению. Прошли через восхитительные сады на южной стороне, восторгаясь прудом, пальмами, апельсиновыми деревьями и бархатистыми лужайками. Нэнси заметила просторную двухмаршевую лестницу, ветшую от широкой террасы к дворцу. Девушки стали подниматься по ней, с воодушевлением подсчитывая ступени. Вдруг Бесс ахнула. «Смотрите, на 99 девятой ступени есть отметка черным мелом, М-9!» «М-9, месье Нёф воскликнула Джорджи. «Значит, то, что ты вчера подслушала у Лебланка дома, правда. Луи Абер был здесь. Но когда и зачем?» Девушки снова спустились вниз и подошли к главному входу. Зайдя внутрь, они были потрясены великолепием убранства. Стены, потолок и пол были покрыты узорами, но больше всего девушек поразила роскошная спальня Людовика XIV. «Она просто восхитительна!» «Но совершенно не похоже на спальню мужчины», — заявила Джорджа. «По крайней мере, современного мужчины», — усмехнулась Нэнси. «Не забывай, в XVII-XVIII веках люди, обладавшие властью, предпочитали жить подобным образом как мужчины, так и женщины. Девушки прошли в знаменитый зал «Зеркал». Экскурсовод сообщил им, что после Первой мировой войны именно здесь был заключен мир между США, Англии и Франции с одной стороны, и Германии с другой. «Более прелестного места они выбрать не могли», — пробормотала Бесс. Когда они покинули дворец, Нэнси взглянула на наручные часы. Месье Лебланк мог прибыть в Ле-Ронжери в любую минуту. Троица отправилась обратно к лестнице и стала ждать. Время, казалось, остановилось. Наконец Джорджи сказала. Я больше не смогу сидеть вот так, без дела, ни секунды. Нэнси, я хочу еще раз подняться по этой лестнице. В следующее мгновение Джорджа уже скакала со ступеньки на ступеньку. Достигнув девяносто девятый, Джорджа застыла в удивлении, затем обернулась и позвала остальных. Отметка исчезла! Не успела она произнести эти слова, как заметила, что дверь в здании приоткрылась. Из нее никто не вышел. И Джорджи пришло в голову, что за ними следят. «Я должна это выяснить!» — решительно заявила Джорджи и зашагала через террасу. Когда она подошла к двери, оттуда высунулась мужская рука. Она держала трость с большой резной рукояткой. Неожиданно эта рукоятка оказалась на шее Джорджи, и девушку буквально втащили в здание».